Глава 225. Лекции. Воспользовавшись тем, что пока наш секрет оставался в тайне мы умножили число вылетов ради сбора сведений о самой последней комнате рая и, если получится, для прохождения вплоть до самого ее конца. Ангелы вполне привыкли к визитам нашей плотно сбитой группки тонатонавтов. Они шутливо именовали нас великие недопросвещенные, и то ли вольно, то ли невольно стали отвечать на все вопросы так, будто давали интервью по заранее спланированному сценарию. Как к ним чуточку попривыкнешь, то начинаешь понимать, что ангелы очень милые и дико умные. Можно сказать, ангелы — это супер-бодхисатвы, элита среди ламедов вав и святые и святых. Мы понемногу постигали смысл жизни, но пока что оставались единственными, кто это знал. Как-то раз Люсендер заявил, что такая ситуация длится уже достаточно долго. Днем раньше он попытался склонить на свою сторону избирателей, чтобы получить третий президентский мандат. По всем направлениям его программы — политическим, экономическим, дипломатическим — баланс был катастрофичен до да нельзя. Последним резервом, который он мог бросить в избирательную баталию, была Танатанафтика. Беседа об ангелах и рае выглядят менее опасными, чем извлечения на свет Божий ужасающих и деморализующих цифр о темпах роста инфляции, безработицы, дефицита внешнеторгового баланса. Лёссендер рассчитывал на нас, чтобы мы создали ему имидж победителя. В конце концов, именно он был тем, кто начал кампанию за разведку континента мертвых, проекта смелого, скажем даже, нахального, Общественность, несомненно, пожелает больше узнать о том, что происходит после смерти, а что может быть лучше достижения такого результата, чем затолкать в щель избирательной урны листок с именем успешно отрубившего свой срок президента. Тут такая идея обыгрывалась. Один голос равен одному шагу на пути к полному объяснению смерти. Вашей смерти. Вот на чем зиждилась избирательная программа нашего друга. Я совсем не был уверен, что пришло время рассказать людям о существовании замохом шесть белой страны, населенной ангелами, где покойники должны держать ответ за все те хорошие и плохие поступки, что они совершили за свою жизнь. Я уже знал, насколько разрушительной может быть истина. Чего только нельзя узнать на том свете, кто заказал убийство Кеннеди. Кто спланировал смерть мерилен Монро, вооружил руку Равальяка? Франсуар вальяк католик-фанатик, 14 мая 1610 года, двумя ударами кинжала в грудь убил Генриха IV. Четвертован 27 мая того же года на Гревской площади. Кем был железная маска, где запрятаны сокровища пирата «Черная борода»? Там, ежели захотеть, получишь доступ ко всем решениям, ко всем ответам. Действительно ли это? Такая уж хорошая вещь. Более того, когда каждый узнает, что достаточно всем сердцем позвать ангелов для исполнения желаний, нам такой бардак будет грозить. Мечты одного зачастую полностью противоречат помыслам другого. Одним подавай власть, другим богатое наследство, третьи изо всех сил борется за мир, а четвертые жаждут кровавой бани. Но так и как одновременно удовлетворить всех землян? Мир, где все желания реализуются простым взыванием к ангелам, не станет ли он в самом деле шним адом? Поаккуратнее со своими желаниями, как бы они и впрямь не исполнились, — говаривал Фредди. Мне вспомнилось, как я однажды желал смерти одному особенно противному учителю географии. Вспомнилось, как я хотел иметь целый гарем, как иногда хотелось умереть, К счастью, ангелы всего этого не исполнили, точно так же, как не исполнили желания тиранов, жаждавших мирового господства. — Нет, — упорствовал я, — нельзя рассказывать о существовании ангелов. Люди еще не готовы к этому. — Да полно вам, — улыбнулся люсиндер Моншер Мишель, вот вы узнали, что родители вас усыновили. И разве это так страшно? — Да-да, конечно. — да да конечно Но вторая правда, мне еще неизвестная, ходила за мной по пятам. Так и не решившись раскрыть источник своего истинного беспокойства, я ответил, «Может и так, но посмотрите, что вышло у Рауля с его матерью». Одним щелчком он избавился от этой проблемы. Разорбак нуждается в отдыхе. Он выпил слишком много алкоголя, но я убедил его пройти курс детоксикации. Он пообещал, что как только ему станет лучше, он приложит все силы ради успеха моей президентской программы. Но его мать! Ей так и сидеть в подполье всю жизнь! Он ее простил. Я прямо обалдел, услышав такую новость. — Как вы добились этого милосердия с его стороны? Президент, страшно довольный, потер руки. — Эти ваши ангелы — весьма практичные существа. Не я убедил Рауля, а Стефания. Раз черный ангел, этот самый сатана, так набезобразничал, она призвала архангела Гавриила, его белое альтер-эго, который все исправил. Вот видите, дорогой мой Мишель, надо доверять раю. Зло, которое он производит, он сам же способен превращать в добро. Что на это можно сказать? И вообще, кто это такой, чтобы спорить с главой государства? Рауль смог бы найти возражение, но его здесь не было по уважительным причинам. Что же до Стефании, Розы и Амандины, то вот у них не было никаких уважительных причин раскрывать, понимаешь, кому ни попадя мой секретнейший секрет. Ладно, в общем, пришлось уступить большинству голосов. Вот так мы и вошли в наш новый период развития, этап шоу-бизнеса. Мы приступили к чтению курса лекций по всему миру, там и сям рассказывая о наших встречах с ангелами, архангелами, серафимами, джиннами и даже чертями. поначалу мы выступали вместе, стефания Амандина и мы с Розой, но потихоньку выяснилось, что только Амандина обладала настоящим даром к экзерсисам в таком жанре. Восхитительная медсестра, когда-то бывшая чуть ли не немой, а потом просто сдержанный оказалась наделена настоящим ораторским талантом. Вообще часто бывает, что самые молчаливые люди становятся замечательными ораторами, если только дать им возможность. Амандина умела донести до людей свою страсть к танатонавтике. С изумлением, так и сквозившим в ее голосе, она рассказывала о рае, куда она все чаще и чаще поднималась ради поисков Фредди, до сих пор тщетных, и дискуссий со святым Петром. Кроме того, ее недавнее превращение во вдову придавало ее словам еще больше доверия. Молодая вдова не может лгать на тему, которая касается ее самой так близко, тем более, что ее супруг был лучшим хореографом тонатонавтических запусков. лекция Амандины превратились в самые настоящие представления. В белом круге прожекторов возникала она на сцене, вся в черном, а хор пел Увертюру из кармины Бураны. Белокурый ангел в вороньем теле, она все больше напоминала тот самый призрак, с которым я сталкивался при каждом моем межзвездном полете. Однажды вечером, когда она уже заканчивала выступление, один из журналистов поднял руку. — Я не совсем понял насчет взвешивания душ. Вы действительно утверждаете, что на том свете подсчитывают баллы, выставляют минусы и плюсы? а мандина не торопилась с ответом. Да. — Наша жизнь в чем-то напоминает получение аттестата зрелости. Пока не сдашь экзамены, будешь оставаться на второй год. Аудитория загудела. — Хорошо, пусть так, — продолжил журналист. — Но сколько же нужно набрать плюсов и минусов, чтобы закончить цикл реинкарнаций? Видно, святой Петр не скупился на ключи. Амандина огласила точные цифры. — Шестьсот баллов! Согласно шкале, введенной тремя судьями-архангелами, надо набрать 600 баллов, чтобы больше не пересдавать экзамен своей жизни. В зале шум, гам и всеобщее оживление. Жизнь — это просто огромный учебный кабинет, где, по сути, надо получить как можно больше хороших отметок, стремясь при этом свести к минимуму количество плохих оценок. Этот школярский образ судьбы многих сильно разочаровал, но по меньшей мере такой подход был вполне логичен. «Один хороший поступок может сразу принести шестьсот баллов», — уточнила Амандина. «Вздох облегчения. Оказывается, чтобы спастись, достаточно раз в жизни сделать что-то хорошее», — но Амандина уточнила. «Точно так же один плохой поступок может свести на нет все ваши достижения. Можно разом погибнуть или спастись, Стоит только совершить какой-нибудь поступок, который в тот момент будет казаться тебе сущей ерундой. Вот что сказал мне один из ангелов. Взвешивание ведется очень точно, и судьи занимаются чрезвычайно скрупулезными подсчетами. Только один покойник из шести тысяч набирает шестьсот баллов и превращается в чистый дух. Большинство проваливают экзамены и должны перевоплощаться». Посыпались новые вопросы. «А животные на том свете есть?» «Да». Причем, если они хорошо вели себя в животном цикле, то становятся людьми. Люди стоят на самой высокой ступеньке реинкарнации, так как лишь они владеют абстрактным мышлением. «Означает ли это, что все мы были животными, пока не стали людьми?» «Разумеется. Эволюция идет от минерала к растению». От растения к животному, от животного к человеку, от человека к чистому духу. Таков смысл жизни. Амандина только что раскрыла все секреты мира, а вопросы все еще продолжали литься потоком. А регрессия возможна? Очевидно, да. Если вести себя очень плохо, то превратишься в менее развитую форму жизни. Из человека сделают животное, но это случается крайне редко. Так что же происходит с людьми плохими, но не настолько, чтобы их опускали до животной стадии? Перевоплощаются в человека с особенно тяжелым существованием, в котором надо доказать все свои лучшие стороны. Если откровенно, то ад тоже существует, и он здесь, на земле. Те, кто ведет себя плохо, родятся в стране, где идет война или началась эпидемия. Они становятся бедняками, больными, увечными. В этих ужасных условиях у них больше возможностей себя реабилитировать. Они могут пожертвовать собой ради других. Им легче продемонстрировать свою добрую волю». Журналист тут же поднял руку. «А вы когда-нибудь слышали, что все, кто родился в семьях богатых ближневосточных шейхов, до этого вели себя примерным образом?» Амандина вздохнула. «Это было бы слишком просто». Можно быть несчастным, чудовищно несчастным, родившись в семье нефтяных магнатов. А можно быть счастливым, очень счастливым, в тепле и солидарности бидонвилей стран третьего мира. В конце концов, именно в так называемых развитых странах уровень самоубийств выше всего. А задаченная аудитория поплелась на выход.